Глава 11. «Осиротел, Лавров. Невыспавшийся полковник Леонозов сверлил недобрым взглядом своего начальника отдела. Совсем один остался. Молодец. Трое ранены, четвертый под арестом. Удивляюсь, почему ты сам еще на свободе. Ладно. Полковник прекратил ходить по кабинету, шумно выдохнул и сел за стол. И что мы имеем помимо того же списка подозреваемых? В чём подвиги Лавров, где люди способные выложить хоть что-то полезное. Улавин мертв, Павлинский тоже, а также двое неопознанных субъектов в промзоне, гражданка Вахновская, которую выдавили до самоубийства, а прошедшей ночью еще трое, с которыми ты разделался как былинный богатырь, даже не задумавшись, что они могли сообщить что-то ценное, хотя бы имя того, кто их послал. Как вышло товарищ полковник, посчитал, что собственная жизнь тоже чего-то стоит. Да ни черта твоя жизнь не стоит, скипел Леозов. И моя ничего не стоит, и всех остальных бездельников, что шатаются по нашему управлению, важен итог, показатель того, насколько оправдана твоя смерть. Пока результата нет, а есть гипотезы, пресловутые списки подозреваемых и прочие инсинуации с воображением. Мы подобрались вплотную, товарищ полковник. В противном случае не стали бы устраивать на нас эти покушения. Мне опять наорать на тебя? Ждешь похвалы и награды? Иди работай, майор, и чтобы через пару дней выложил мне крота на блюдечке. С кем прикажете работать? Осторожно осведомился Алексей. «С Кем хочешь, отмахнулся Леонузов. Есть милиция, органы государственной безопасности, есть твой Казанцев, горе любовник, томящийся под арестом. Но последнее я бы не стал советовать. Так можно и до трибунала дойти. Все, майор, изыди, устал я от тебя. Есть, товарищ полковник. Позвольте добрый совет. Усильте охрану управления. Банда наглая может пойти ва-банк. им терять нечего. Ладно, разберусь. уморшился Леонузов. Ты еще здесь? Знаете, товарищ майор, сказать, что я польщина это ничего не сказать, насмешливо произнесла женщина в милицейском мундире. Вы предлагаете уголовному розыску поработать совместно с военной контрразведкой? Не боитесь, что меня насмерть смерть груз ответственности? Эта женщина была не робкого десятка. В своих высказываниях ходила по грани, складывалось впечатление, что она ничего не боится. Интересно, почему? Алексей ничего не знал о ней, видел ее второй раз в жизни. Только кое-что подметил, оценил стиль работы, ознакомился с подсказками из подсознания и надеялся, что не ошибся. У девушки была короткая стрижка, ей незачем было собирать волосы в узел. Не сказать, что форменная пилотка ей шла. По убеждению майора, форма никогда не идет женщине. Но в принципе смотрелось неплохо. Девушка сидела за своим рабочим столом, где папки и канцелярские принадлежности были разложены в строгом порядке, и не скрывала удивления. Лавров сидел напротив. В помещении, невзирая на обилие столов, были только они. Впрочем, девушка волновалась, заметно напряглись и побелели острые скулы. Уверен, вам не привыкать быть придавленной грузом ответственности, Алина Викторовна. Я не предлагаю дружить нашими ведомствами. Уверен, у них и без того дружеские отношения. Так получилось, что я остался без группы. Мне нужен помощник. Один, неболтливый, хорошо знающий сыскную работу и основы маскировки на местности, так сказать. Он усмехнулся. «Договоренность с вашим начальством уже в кармане. И еще, то, что я облёк форму предложения вовсе не предложение. Вот как? Вы вежливый товарищ майор нечего сказать? Алина, я вас очень прошу, давайте не будем заниматься словесными баталиями. Дело, которое я веду, возможно, самое серьезное из всех, чем мне приходилось заниматься. Оно требует осторожности, бдительности, концентрации внимания и умения докапываться до сути. Вы готовы мне помочь? Посвящать свою новую работу никого не надо, это тоже не просьба. Вы выполняете особое задание своего непосредственного начальника, подполковника Рыжова, и пусть все любопытные катятся к чертовой матери. Я доходчиво объясняю. Извините за грубость. Разве это грубость? усмехнулась Алина. Что случилось с вашей группой? Почему вы остались один? Они живы? В общественности сложилось несколько иное представление о нашей влиятельной организации. Везде работают обычные люди, и кадровый голод типичное явление для любого ведомства. Это маленькая страна, Алина, пошутил Алексей. «Двести миллионов населения разве цифра уже меньше? Согласен. Численность населения за три года катастрофически упала, и это не повод для шуток. Потеряны самые ценные кадры. Мои люди к счастью живы, но вы были из строя. Работать не с кем, вы готовы помочь? Работа рискованная, требуется полная конфиденциальность. Девушку раздирали противоречия. Молва о контрразведке гуляла недобрая и, к сожалению, не Только это не относилось к третьему отделу, сотрудники которого не занимались запугиванием, не фабриковали дела, а прикладывали все силы к поиску реального врага. То, что он сделал в это послеобеденное время, было жестом отчаяния. Алексей кружил на газике по городу и не мог избавиться от чувства, что за ним следят. Это было логично, не смогли убить сразу, обязательно повторят попытку. Как-то необычно складывалась ситуация. В освобожденном от в городе сотруднику влиятельного ведомства впору переходить на нелегальное положение. Он тщательно проверился, прежде чем подъехать к районному отделу милиции. Хвост удалось сбросить, если он, конечно, был. Обещаю не давить на вас, не тиранить, работать на равных и прислушиваться к вашему мнению, добавил Алексей и не сдержался. Но что мне еще сделать, Алина, на колени встать? Скрипнула дверь, в кабинет вошел нахмуренный капитан Балландин. Алина, есть новые данные по делу Гарика Перекопского? Урка, которого вчера взяли на бану, божится, что видел Гарика в Одессе, хотя по всем приметам тот должен находиться в Феодосии. Капитан осекся, обнаружив, что Алина не одна, в глазах мелькнула растерянность. Это снова вы, товарищ майор. Здравия желаю. Какими судьбами вы в нашей скромной обители? Дела, капитан? вздохнул лавров вы не будете возражать если мы закончим с товарищем старшим лейтенантом без обид разумеется какие тут обиды капитан поскучнел то что происходило между этими двумя сотрудниками стало ясно как божий день капитан Балантин был не непрочь выйти с коллегой за рамки служебных отношений алина муханшин уже эта тема не интересовала но портить отношения с капитаном она не хотела хорошо я зайду попозже Баландин вздохнул и двинулся обратно. Саша, извини, у товарища несколько вопросов по убийству Павлинского, бросила ему вслед Алина. Что со вчерашним патрулем, капитан? вспомнил Алексей. Тот остановился, сделал какой-то неопределенный жест. Формальности соблюдены, тела осмотрены, медэксперт сделал заключение, все запротоколировано. Вопрос, кто их убил, думаю, не стоит. Публика мутная, документов при них не нашли. Обмундирование словно вчера с фабрики. Лица незнакомые, никто из присутствующих не смог их опознать. Это довольно странно, товарищ майор. Утром отправили запросы в соседние регионы, но ответ придет не скоро. Полагаете, это пришельцы с другой стороны? Я ничего не полагаю. На меня напали, хотелось бы знать, кто это сделал. Подготовка у них хромала, заметил Баландин. Ничего личного, товарищ майор, но это чудо, что вам удалось отбиться и отправить их кормить земляных червей. Сам до сих пор психую, улыбнулся Алексей. Хорошо, спасибо, можете идти. Ну и что это было? спросила Алина, когда за Баландином закрылась дверь. Об этом происшествии мне неизвестно. Да и ладно, отмахнулся Лавров. «Все хорошо, что хорошо кончается. Когда-нибудь расскажу. Я согласна с вами работать, товарищ майор, но можно условия. Попробуйте, товарищ старший лейтенант. Поменьше тайн, хорошо? Трудно работать, когда не понимаешь, что происходит. Только в рамках дозволенного, не обижайтесь. Не я придумываю степень секретности и определяю круг посвященных. Кстати, про Павлинского вы заметили верно. Думаю, именно этот убиенный гражданин станет отправной точкой нашего расследования. несколько минут он сдержанно рассказывал, проясняя некоторые моменты. Девушка была права, трудно работать в полном тумане. Впрочем, основная тема расследования пока осталась за кадром, Напарница не настаивала. По поводу убитого Павлинского, товарищ майор. В тот день, когда нашли его трупы, мы с Сашей Баландиным имели честь познакомиться с вами, я провела небольшое расследование. Уж извините, это входило в мои обязанности. Валентин уехал на другой труп, а я пошла по соседям. Бесполезно, отмахнулся Лавров. Наши люди тоже походили по соседям. Павлинский вел замкнутый образ жизни, с людьми общался мало, тоже касается и коллег по работе. Соседка за оградой, специфичная старушка просто сбежала, а потом отказалась пускать сотрудников. Эту любезную даму зовут Софья Никитишна Кругляк. Вы просто не смогли найти к ней подход. нескладительно улыбнулась Алина. А вы нашли? не понял Алексей. А я нашла. Да, я была в форме, но бутылка водки в моих руках, приобретенная, извиняюсь, через заднее крыльцо продуктового магазина, выглядела весьма убедительно. Вы даже не представляете, товарищ майор, какие двери можно открыть этим ключом. И часто вы приобретаете водку через заднее крыльцо? Да, это расходы. Сама не пью, но для дела использую. Алкоголь покупаю по государственной цене, она, как известно, невысокая. Директор магазина один из наших информаторов, он в долгу перед органами, впрочем, распространяться не стану. Софья Никитишна не такая уж старушка, но выглядит не блестяще. На мое счастье, она оказалась пьющей. Вам удалось что-то выяснить у неё? Надеюсь, да. Имею пагубную привычку доводить до конца любое дело. В свете моего расследования это выглядело пустышкой, но после того, что я услышала от вас, сведения могут заинтересовать. Какое-то время к Павлинскому ходила женщина, долговязая, светлорусые волосы и боиско посаженные глаза, перебил Лавров. Так вы ее знаете? расстроилась Алина. Только то, что сказал, продолжайте. Они и не прятались, очевидно, у женщины были планы на совместное проживание, но все расстроилось. Она не очень хороша собой, но фигура что надо, мужчины это ценят. Девушка смущенно кашлянула. Я щепетильно допросила надо просила подвыпившую Софью Никитишну, а та натура любознательная, любит подслушивать и подглядывать. Любовницу зовут Анастасий. Из того, что слышала соседка, работает секретарь руководителя небольшого промышленного предприятия, а ее строгого руководителя, нетерпищего опозданий, зовут Василий Поликарпович. Они часто говорили на крыльце, да и окно порой бывало открыто. Могу с уверенностью сказать, Анастасия, не сообщница Павлинского, кем бы он ни был. Откуда такая уверенность? Тем же вечером я попросила водителя отвезти меня на улицу Промышленную и побеседовала с Анастасией. Несложно сотруднику органов найти предприятие по имени-отчеству директора. Это фабрика металлоизделий на улице Кустарной в Богаёвке. Предприятие так себе, но уже начинает выпуск продукции. Приёмная директора была пуста, но ещё работали люди в бухгалтерии, и я получила нужный адрес. Но водку вы уже истратили, пошутил Лавров. Анастасия Игоревна оказалась не пьющей, одинокая несчастная женщина, разговорилась, даже всплакнула. Были планы на мужика, всё пошло прахом, когда узнала, что он погиб, совсем расклеилась. Она не играла, уж поверьте моей наблюдательности, много говорила. В ее интерпретации гражданин Павлинский был не так уж плох. Ни пьющий, Непьющий, некурящий, внимательный, немногословность она тоже сочла за достоинство, угрюмость за серьёзность, сдержанность за скромность и так далее. Не буду вас мучить. Вопрос коснулся периода оккупации. Несколько раз Павлинский разговорился, упоминал места, куда водил партизан, называл топонимы, вспоминал те или иные случаи своего военного бытия. Однажды упомянул поселок Большой Фонтан. Насте стало интересно, у ее родной тетушки там была дача, и по молодости лет она часто туда ездила. Она попросила уточнить, где это Реакция Павлинского оказалась странной. Он словно бы сообразил, что сболтнул лишнее, перевел разговор на другую тему. "Большой фонтан, большой", задумчиво изрек Лавров. "А я не спорю". Он так смутился, занервничал, Анастасия не стала дальше расспрашивать. "А теперь самое интересное, товарищ майор. В доме убитого в столе лежали бумаги, нужные и ненужные". Я нашла документы на дачу, которая расположена не где-нибудь, а именно в Большом фонтане. То есть у Павлинского там дача, понимаете? Причем с 1928 года принадлежала еще его родителям. Видимо, он долгое время ею не пользовался, забросил, но домик тем не менее есть. Улица Голубые пруды, 39. Наличие дачи и факт, что он знает тамошние катакомбы, возможно совпадение, не знаю. И ещё интересный факт. Большой фонтан, удаленный пригород, но говорят, под ним есть катакомбы, и по ним при желании можно добраться до центра Одессы. Да, я слышал, что катакомбы оплетают чуть не всю область, пробормотал Алексей. Ну что ж, Алина, вы молодец. Заткнули за пояс контрразведку. Не уверен, что эти сведения пригодятся, но отработать их стоит. Вы своим об этом говорили? только подполковнику Рыжкову, когда отчитывалась о выполненной работе. Он начал раздражаться, дескать, занимаюсь какой-то чепухой. Больше никому не говорите, пусть эта чепуха останется при вас. До которого часа вы работаете? До семи, если ничего не случится. Сегодня ничего не случится, по крайней мере, для вас. Не забывайте, на кого вы работаете. Досидите да до конца. На вопрос, что здесь сделала контрразведка, ссылайтесь на гражданина Павлинского. В этом нет секрета. Его убийцы мертвы. О том, чем занимался убитый в период оккупации, вы не знаете. Вечером идите домой. Где вы живете? Это бывшее общежитие комвольной фабрики. Со мной в комнате живет еще одна женщина. В 8 вечера будьте на пересечении улицы Солнечной и Приморского бульвара. Форма одежды штатская, желательно удобная. Возьмите оружие. Убедитесь, что за вами не наблюдают. Последнее обязательно. Заметите хвост, путайте следы. Я подожду. Номер моего газика 154. Вы не глупая женщина, Алина, не стоит пренебрегать добрыми советами. Прямо шпионский роман какой-то. Девушка озябко повела плечами. Она села к нему в машину в начале девятого вечера. До темноты оставалось совсем немного. Загустились тучи, накрапывал дождик. Пришлось раскатать у машины брезентовый навес и закрепить в специальной раме. С моря дул прохладный ветер, шелестел в ветках выстроившихся вдоль бульвара каштанов. Народ еще гулял, покачивались зонты, из прибрежного кафе тянулся манящий запах. Там жарили шашлыки, за умопомрачительные деньги. Поскрипывал патефон, главдя Шульженко пела мексиканскую чилиту. Девушка выскользнула из аллеи, ведущей к морю, быстро зашагала, помахивая сумочкой. Алексей невольно загляделся. Куда исчезла деловитая сотрудница милиции? На Алине был плотный жакет, зауженный в талии, шерстяная юбка, на ногах ботинки без раздражающих каблуков. Она ускорила шаг и через минуту уже забиралась на водительское сиденье. Вас не узнать, хмыкнул Алексей. Вы тоже в штатском не такой. она кивнула своего нечаянного напарника быстрым взглядом. Всё хорошо, Алина. Что это у вас на голове? О, это французский берет. Девушка быстро сняла мягкую клетчатую шапочку, которая ей на удивление шла. Считаю, что эта штука может кардинально изменить внешность. Романтика парижских окраин, улыбнулся Лавров. Вы почувствовали необходимость сменить внешность? Мне кажется, за мной следили, Алексей. Вы были правы. Девушка понизила голос. Я не трусиха, но было не по себе, неприятное тянущее чувство в спине, когда я входила в общежитие. Потом зашла в булочную и встала в очередь, понаблюдала, кто стоит за мной, кто трется у входа. На вид это обычные люди, пенсионеры, но снова это жжение, когда я шла по бульвару, свернула к дорожкам, немного посидела на лавочке, потом пошла и озиралась. Ладно, поехали. Алексей завёл мотор. Он свернул с бульвара в ближайший переулок. Пришлось включить фары, стена растительности создавала сплошной мрак. Куда мы едем, Алексей? На большой фонтан. Но он в другой стороне. Я знаю. Он вывернул из переулка на соседнюю улицу, проехал 20 метров и встал у края тротуара. Стал наблюдать, кто едет за ним. Хвоста похоже не было. Через полминуты из переулка выбралась гружённая древесиной полуторка, с рокотом проехала мимо и исчезла за поворотом. Девушка, выжидающая, смотрела на спутника. Посидим еще», — сказал Лавров. А то поспешим, людей насмешим. Расскажите о себе, Алина. Я должен знать, с кем работаю. Не замужем, хотя не думаю, что вас это интересует. Он уловил луковое движение глаз. Мне 29, родом из Ижевска, это удмуртской АССР. По линии мамы в роду отметились монголо-татарские завоеватели. Девушка засмеялась. Ничего интересного. Отец умер в 34, мама жива. Окончила среднюю школу, пошла по родительским стопам. Отец работал в Главном управлении РКМ, когда оно еще находилось под опекой ОГПУ. Школа милиции, потом Высшая школа милиции. Приехала в Москву, поступила в Центральную высшую школу РКМ. Там как раз в здании бывшего Ивановского монастыря открылся милицейский факультет. Не доучилась, война. Зимой 41 первого работала в Москве, участвовала в борьбе с бандитизмом и мародерством. была рядовым сотрудником уголовного розыска в звании младшего лейтенанта. Потом перевели обратно в Удмуртию, была болезнь, связанная с переохлаждением организма. Год назад перевели в Сталинград, потом по мере освобождения Воронеж, Крым. По 10 живу я работаю с 12 апреля. И с первого же дня вот такая свистопляска. Даже в кино ни разу не ходила. А о себе расскажите, товарищ майор, или это государственная тайна, что у вас с лицом я еще днем заметила, но как-то неловко было говорить. Не знаю, вскрытия пока не делали, отшутился Лавров. Прошлая ночь выдалась беспокойная. Получил прикладом в челюсть, щепка в глаз попала. Что же вы сразу-то не сказали? Ужаснулась девушка и подалась к нему. Почти сутки ходите с щепкой в глазу. Дайте фонарики и расслабьтесь. Не надо бояться, я не кусаюсь. Вы еще и окулист? вяло отбивался Алексей. Моя мама окулист, всю жизнь вытаскивает из людей инородные предметы. Сидите смирно. Полюбуйтесь на свой глаз, он распух до невозможности, Боже правый. Подождите, у меня в сумочке был пинцет. Сейчас мы вытащим ваше бревно. Ну что вы хихикаете, Алексей? Будьте же серьёзным. Темнота подкралась и окутала местность. Остался позади Ланжерон, приморская часть Одессы. Дорога оставалась разбитой, но самые страшные воронки уже засыпали. Алексей ушёл с прибрежного шоссе, поехал по узким, змеевидным улицам, обставленным частными домами. Несколько раз он делал остановки, всматривался в зеркало. Слежки не было, можно вздохнуть с облегчением. Мы как подпольщики в оккупированном городе, свистящим шёпотом заметила Алина: "Да же как-то стыдно". Алексей отделался шуткой: "Вы правы, пора на сессии Горсовета поставить вопрос ребром, кто в этом городе хозяин". До дорожных фонарей руки у государственных контор еще не дошли. Пары работали на короткую дистанцию, приходилось тащиться медленно. Местечко Большой Фонтан находилось в 16 километрах от центра Одессы, за Малым и Средним Фонтанами. С допотопных времен он считался дачным районом. Люди арендовали здесь дома на летнее время, кто-то покупал себе дачи, имея при этом городские квартиры. Берег в районе был обрывистый, громоздились скалы. Конец одного поселка был началом другого, и чтобы ориентироваться в этой местности, нужно было хорошо ее знать либо иметь подробную карту. Нечто среднее между селом и дачным поселком большой фонтан всегда привлекал людей. При немцах здесь работали санатории для рядового состава. Местечко было простецким, хотя и собственным очарованием. Большой фонтан был старше Одессы. На побережье из-под понтичных известняков выходили минерализованные воды, которые и прозвали фонтанами. Здесь к югу от Одессы располагался самый крупный источник. Вокруг него и выросло поселение. С юга его ограничивал маяк, от Одессы к большому фонтану тянулась узкая колея, по которой бегал трамвай, но в данный момент линия не работала. Из города сюда можно было добраться только пешком или на машине. Очертания строений размывались в полумраке. Слева по курсу осталось громоздкое здание монастыря, справа проплыл заброшенный летний театр. Электричество в посёлке работало, но только отчаянные люди осмеливались здесь жить из-за процветающего в предместьях бандитизма. Карта, найденная в управлении, всплыла в голове Алексея. Нужная улочка располагалась на второй линии от моря за зданием бывшей водолечебницы. Основная дорога в город пролегала рядом. Он выехал туда по проулку, загнал машину на пустырь, выключил двигатель и погасил фары. Крыши домов едва просматривались. Густой стеной стояла акация, теснились абрикосовые деревья. Улица Голубые пруды находилась дальше. Что теперь? прошептала девушка. С темнотой она не очень и ладила, глаза в полумраке пугливо поблескивали. А теперь идите за мной, товарищ Алина, и постарайтесь не шуметь. Он не мог понять, что с ним происходило. Ниточка так себе, явная пустышка, но что-то напряглось внутри в ожидании открытия. Два силуэта пробежали переулок, растворились в зарослях и вскоре возникли на дороге. Улица Голубые пруды была предельно узкой, две машины едва бы разъехались. Старенькие дачи стыдливо прятались за плодовыми деревьями. Раздался шум. По параллельной дороге ехала машина. Свет фар блуждал под деревьям. Это был мобильный патруль на пикапе. Машина проехала, шум затих. Ни в одном из окрестных домов не горел свет. Дачи были старые, многие из них доживали свой век без присмотра. Нужное строение находилось через два участка. Ограду из штакетника украшал вьющийся дикий виноград. Он еще не мог похвастаться пышностью, листья только раскрывались. Присядька, прошептал Алексей. Он даже не заметил, как перешел на ты. Девушка присела. Лонный свет отражался в ее больших глазах. Ночь была безветренной, небо ясным. Точи в над городом, здесь их не было. Прохлада еще не беспокоила. Алексей развел руками ветки в юна, пристроился на корточки. Ограду и штакетника, видимо, для того и придумали, чтобы воры не ломали себе голову. Штакетины с гвоздями выдирались без сопротивления, только последние от чего-то решила поскрипеть. Алексей застыл, потом отвел деревянные планки в горизонтальное положение. Садись здесь и слушай сюда, прошептал он. Я лезу первым, ты за мной. Не шумишь, не охаешь, вперед не забегаешь. Как окажемся на той стороне, пристройся под деревом и не отсвечивай. Что молчишь. Ничего, даю тебе сделать о себе мнение. Он перебрался через забор, перебежал к дому На участке было тихо, где-то далеко забрехала собака. В заброшенном хозяйстве Павлинского живность, похоже, отсутствовала. И зачем мы сюда приехали, мелькнула невеселая мысль. Участок был небольшой, весь зарос бурьяном, выделялась только дорожка к калитке, мощённая плиткой. Покрытие вздулось от времени и вылезших из земли корней. Все остальное пространство заросло сорняками, виднелось несколько кустов и одиноких деревьев. Из полумрака проступали контуры строения. Домик был щёплый, дощатый, высотой в один этаж, не считая сплющенного чердака. Справа от крыльца качели, беседка. Много лет назад здесь, возможно, было уютно, скромность украшала хозяев. У крыльца Алексей махнул рукой и присел. От дерева отделилась тень, быстро подбежала и превратилась в девушку. "Алексей, в доме никого". И я придерживался того же мнения. Но нужно убедиться, то есть мы, сотрудники правоохранительных органов, собираемся взломать чужое жилище? Да. Представь, что мы воры. Уже представила? Эх, доля воровская. Он поднялся на крыльцо, задыхаясь от беззвучного смеха, снова присел, обнажив ствол. Доски под ногами угрожающе прогибались. Алина сопела в затылок. Он устал на нее отвлекаться, так можно и до греха довести. Несколько минут они провели в молчании, слушали. Алексей включил фонарь, осветил пространство под ногами. Доски были с изгнильцой, в них въелась грязь. Навес над крыльцом отсутствовал. Он потянул на себя дверь, хотел убедиться, что заперта. Она протяжно скрипнула и открылась. Кожа покрылась мурашками. Майор подался назад, сделал знак не шевелиться. Из дома пахло плесенью, но не сильно. Послушай, Алексей, Я бы не сказала, что сюда много месяцев никто не приходил, прошептала Алина. Их мнения совпадали, но чувство опасности помалкивало. В доме, по-видимому, никого не было. «Сиди здесь", он бесшумно перебрался через порог. Половицы поскрипывали, но в общем терпимо. Луч света забегал по предметам обстановки, Вырвал из темноты колче ноги стол, развалившееся кресло, печку, из которой выпали кирпичи. Люди, возможно, эту дачу посещали, но здесь не жили. Зачем тогда посещали? Он быстро осмотрел две маленькие комнаты, во второй почти всё пространство занимала ржавая койка. Осмотрись здесь, я на чердак загляну. Наверх вела расшатанная лестница. На заваленном досками чердаке жила только грязь. Когда майор спустился, девушка изучала с фонарём замок. Алексей, обрати внимание. Она тоже стала тыкать Всё вокруг безнадёжно старое, дышит на ладан, а замок в порядке, без ржавчины, пахнет свежей смазкой. Ты понюхай сам, убедись. Сюда приходят люди, ну что они здесь делают? Мебель страшная, повсюду беспорядок. Этой обстановкой никто не пользуется. Потом она осветила прогнившую половую рейку, потрогала прилипший к полу кусок грязи. Это свежая грязь, на ней фрагмент рисунка подошвы. Здесь недавно кто-то был. Подожди, сейчас я прослежу его путь. Грязь действительно была свежая, ее занесли совсем недавно. Следы обрывались у крышки люка ведущего в подвал. Смотри, она осветила скомканный коврик, лежащий в стороне. Для чего он тут? Явно для того, чтобы лежать поверх крышки, но он не лежит. Забыли про него, когда вылезли из подвала. Могли, но вряд ли. Значит, недавно пришли с улицы и забрались внутрь. Трудно прикрыть крышку этой ветошью, находясь там внутри. Она разжевывала ему как первокласснику. Колотилось сердце. Алексей распластался на полу, приложил ухо к дощатому щиту. Девушка озадаченно молчала. Неужели это случилось, и они вышли на нечто любопытное? И сделал это некомпетентной некомпетентный простая девушка, пусть даже и сотрудница милиции. Под землей было тихо. Он колебался, сидеть и ждать у моря погоды. Если кто-то спустился, значит, вернется, и тогда его можно брать. А если их двое, трое или больше, вопрос отпадает. Девушка не в счет, а он один не справится. А если никто не выйдет, караулить неделями. Вопросы сыпались как из рога изобилия. Он плавно потянул кольцо, приподнял крышку, затем отвел ее до упора, пристроил на полу. Мутный свет запрыгал по земляным стенам, осветил заполесневелые банки бедонной добротную лестницу. Выбора не оставалось, только вперёд. Проход в катакомбы обнаружился в глубокой нише, где были установлены распорки, предохраняющие от осыпания земли. Щит из колоченных реек под ним яма, земляные ступени. Шахта уходила в бесконечность, электрический свет до её основания не добивал. Алексей опустился на пару ступеней, остановился Волосы шевелились на затылке. Он боялся или трусил? Бояться дело нормальное, боятся все, а трусят только малодушные. "Знаешь, мне уже страшно", призналась Алина. "Ты же не собираешься туда спускаться? Там мрак, неизвестность, разные подземные существа". "Что ты такая глупость? Разве только на минуточку". Он начал медленно спускаться, держась за стену. Кому и что он хотел доказать? Уже сегодня ликвидировать вражескую базу и отчитаться о проделанной работе. Взмокла натёльная рубашка, но он не останавливался. Девушка снова была рядом, шла за ним. Спуск в преисподнюю был прерван. Донёсся шум. Шаркнули подошвы, кто-то кашлянул. Дрожь пробежала по спине. Это возвращались люди. Как, кстати, ни раньше, ни позже. Он взял себя в руки, выключил фонарь. Возможно, ещё есть время. Незнакомцы находились за изгибом прохода и свет еще не засекли, но они приближались. Алина назад быстро: "Да не шуми, а то влипнем". Они не ушли далеко от подвала. Девушка устремилась наверх, посыпалась крошка. Майор с колотящимся сердцем полез за ней следом. Алина выбралась наружу, подала ему руку. Он вылез, отдуваясь, снова застыл, прислушался. Бандиты подходили, их было несколько человек, звучали голоса, позвякивал металл. Закусив губу, Алексей приладил на место щит, рискнул включить фонарь. Они перебежали к лестнице, поднялись в дом, перевели дыхание. А с тобой не заскучаешь, товарищ майор. Спрячемся во второй комнате. Нет уж, в западнё мы всегда успеем. Крышка люка с пугающим скрипом улеглась в створ. Бандиты были уже в подвале, вылезали по очереди. Алексей отыскал на ощупь руку Алины. «Похолодели вы что-то, товарищ старший лейтенант. Послушай, я полагаю их трое. Теоретически я мог бы их перестрелять, но этот вариант мы даже не рассматриваем. Трупов предостаточно, а дело не движется. Попробуем проследить, наша машина недалеко. Если не получится, пойдем на крайние меры, но об этом лучше не думать. Держись за мной, никуда не лезь. На участке мы видели кустарник, там и спрячемся. Алина первой выскользнула из дома. Там могли остаться следы, но об этом тоже думать не хотелось. Бандиты не ожидают, что кто-то проникнет на заброшенную дачу. Алексей прикрыл дверь, она почти не скрипнула и слетел с крыльца. 20 метров до кустарника, несколько секунд бега. Ночь была безоблачной, луна рассеивала прохладный блеск. Они лежали, зарывшись в прелую листву, терпеливо ждали. Незнакомцы по одному выходили из дома, перетекали с крыльца на дорожку. Они направлялись к алитке. Все мужчины вроде незнакомы, хотя лиц не видно. Доносились обрывки фраз и голоса были тоже незнакомы. В ближайшие дни на базу не возвращаться, есть другие дела. Завтра сбор на лимане. Фауст хочет всех собрать для постановки задачи. Надо предупредить остальных. Хорошо, Петрович, я этим займусь. Уезжайте первыми, моя машина на соседней улице. Наша машина тоже на соседней улице, подумал Алексей. Интересно, не рядышком ли поставили? Девушка сжалась у него под боком, тихо сопела. Слово "Фауст" было ему смутно знакомым, псевдоним Крота ни разу не упоминался. Что-то давнее из разряда мифов и легенд, вроде сказочного персонажа, которого в природе не существует. Близость открытия уже будоражила воображение, главное дров не наломать. Звекнуло щеколда, открылась калитка, все трое вышли наружу, растворились за кустами акации. Скрипнул ключ, на калитку накинули навесной замок. Но это не беда, дорожка уже проторена. Когда они выбрались через пролом штакетники, слева в гуще акации у соседнего участка завелся двигатель. Справа поскрипывала обувь, удалялся одинокий субъект. Значит, в машине двое, а третий оставил свой транспорт на соседней улице. Машина выбралась на дорогу, проехала мимо сидящих в кустах сыщиков. Это было что-то невзрачное, трофейное. Одинокий субъект приближался к ограде, пропуская сообщников. Должно быть, у пассажиров были убедительные документы, перемещаться по району в разгар комендантского часа. Полиция, органы НКВД или государственной безопасности, представители городской власти, включающие боже упаси, партийную. Машина растворилась в переулке. Одинокий тип быстрым шагом припустился в темноту. "Может, взять его живым, Алексей", зашептала Алина. "Он один, на допросе все расскажет". "А может не взять, товарищ старший лейтенант? На допросе он предоставит ложные сведения, пока проверим, уйдет время. Обнаружив, что пропал их человек, враги занервничают, примут меры". «Тогда чего мы сидим?" занервничала девушка. «Идем за ним". Не спеши, торопыга». Это не проспект в людный день. «Заметит хвост, считай, что провалились. Позволить себе такую роскошь, как очередная неудача, Алексей уже не мог. Он дал противнику время уйти, потом выскользнул на дорогу, направился к пересечению проезжей части с переулком. Снова где-то дробно застучал мотор. По дороге плавно набирая скорость, в сторону города проследовала серая эмка. Хотя, возможно, и не серая, ночью все окошки серые. Алексей схватил в хапку Алину, прижался к забору. От девушки исходила волна страха, но держать ее в руках было приятно. Ее лицо оказалось рядом, блуждали лунные огоньки глаз. Без юмора не обошлось. Враждующие стороны спрятали свои машины фактически рядом, в 50 метрах. Отдалялись огни. Алексей схватил девушку за руку, поволок на другую сторону дороги. Теперь бы только не упустить очередного фигуранта. Внедорожник шел с погашенными огнями. Лента дороги струилась перед глазами. Дистанция до эмки метров триста. Водитель ничего не боялся, работали фары. Прошла встречная машина. Алексей заблаговременно съехал к обочине и остановился. Потом, глухо выражаясь, выбрался на дорогу и погнал, рискуя оказаться в кювете. Замелькали деревья, однотипные крыши строений. Поселок Большой Фонтан вскоре закончился, начались предместья. Но водитель преследуемой машины не собирался в центр. Прошло какое-то время, и Алексей обнаружил, что едет по Приморской дороге, а справа за деревьями поблескивает в лунном свете гладь Черного моря. Чаще стали попадаться машины. Он рискнул включить фары, море осталось в стороне. Куда их занесло? Видимо, ехали краем Приморского района, мимо Потёмкинской лестницы городских пляжей. Ты понимаешь, куда мы направляемся? Мы уже почти в Аркадии, товарищ майор. Девушка успокоилась, остыла разгоряченная голова. Если наш объект здесь живет, то это может быть только один поселок». Эмка внезапно остановилась, на душе сделалось как-то неприятно. В темноте замелькали огоньки фонарей. Патруль остановил, предположила спутница: "Ты только не волнуйся, товарищ майор, будь спокойнее, а то у тебя уже зубы стучат". Но он не мог не волноваться. Алина не ошиблась. Патруль остановил одинокую машину, проверил документы у водителя. Лаврова останавливать не стали, но осветили номера. Он плавно сбросил скорость, проезжая мимо. Процедура протекала мирно, без стрельбы. Патруль состоял из трех автоматчиков. Сержант проверял документы у кряжистого невысокого субъекта, стоящего спиной к дороге. Солдаты с автоматами на изготовку сохраняли дистанцию. Один из автоматчиков покосился на проезжающую машину, сержант и ухом не повел. Как ты думаешь, у него хорошие документы? прошептала Алина, выворачивая шею. Лучше наших, не беспокойся. У въезда в поселок Алексей ушел с обочины, загнал машину за ветвистый каштан. Ждали недолго, эмка проехала мимо через полторы минуты. Ксивы у субъекта были безупречные. От волнения вспотели пальцы, сжимавшие руль. Субъект свернул в посёлок, Алексей переключил передачу, пристроился ему в хвост. Они стояли на левой стороне дороги, укрывшись за акацией. Машина объекта находилась справа, метрах в 70, из выхлопной трубы вился дымок. Водитель не спешил выходить, потом всё же вышел, отправился открывать ворота. Походка была уверенной, он ничего не опасался. Привычными движениями мужчина распахнул створки, вернулся в машину. Эмка въехала на участок. На улице стало тихо и пусто. Субъект вытирал ноги о решетку под дверью, открыл дверь ключом, вошел внутрь и заперся. Он, по-видимому, жил один в небольшом частном доме. Лавров выжидал. В одной из комнат загорелся свет, дрогнула занавеска. Прошло еще несколько минут. Свет погас. Устал человек, завалился спать. То есть мы сегодня спать не будем, предположила Алина. Алексей из неможения откинулся на спинку, подстроился по спине. Выявлен еще один фигурант, и этот тип, как ни странно, еще жив. Прости, я бы отвез тебя в город, но не могу, буду караулить. Но он уже спит. Рад бы думать, что это так. Можешь поспать на заднем сиденье, я не возражаю. Последующие полчаса ничего не изменилось. Улица спала. Проехал патруль и снова стало тихо. Алексей совершил прогулку вдоль дороги, стараясь не выходить на открытые участки. Субъект проживал в доме 24 по улице Платановой, о чем извещала табличка на воротах. В доме стояла тишина, занавески были задернуты. Перспектива маячила чела незавидная всю ночь караулить предполагаемого преступника, но он готов был неделю караулить. В доме напротив, дальше по улице, послышались голоса, засмеялась женщина. Заскрипела кровать, потом на крыльцо вышел мужчина, закурил папиросу. Стоило рискнуть? Не может же вся улица быть пособницей фашистов. Алексей перебежал дорогу, подошел к калитке и окликнул мужчину, попросил не волноваться, показал удостоверение и даже лично его осветил. Мужчина не стал вставать в позу посреди ночи, он явно оробел. Снова последовала просьба не волноваться, сотруднику СМЕРШ надо лишь задать ему парочку вопросов, и он будет бесконечно рад, если получит на них ответы. Товарищу даже незачем выходить на улицу, а гостю заходить на участок. Мужчина успокоился и доходчиво ответил на все вопросы майора. Сам он трудится на железной дороге, есть семья утром на смену. Соседими знаком из 22-го и из 26-го домов. По 24 проживает некто Вайтенко, зовут Константин. Работает вроде в милиции, но в каком районе точно не знает. Мужчина не но здоровается, справляется, как дела. Живет один. Пару раз заглядывали на огонек женщины. Водит машину ГАЗ М1. Дома бывает редко, постоянно в делах. Да, это и понятно. У милиции сейчас только забот Появился он в этих краях примерно месяц назад, поселился в пустующем доме, несколько раз бравировал капитанской формой. Больше соседу сказать было нечего. Описание совпадало. Надеюсь, вы понимаете, что наша беседа строго между нами, напоследок сказал Лавров, «Предупреждаю об ответственности за болтливость. Впрочем, вы производите впечатление благоразумного человека. Алина спала, свернувшись на заднем сиденье. Не привык он смотреть на спящих женщин. Процесс затянул. Девушка посапывала, вздыхала во сне. Алексей не решился ее разбудить, на цыпочках добрался до своего места, расслабился на сиденье. Улица была пустынной, советские граждане мирно спали. В нескольких сотнях километров отсюда гремела война. Красная армия выгоняла фашистов из Молдавии. Вероятность, что враг вернется в Одессу, была ничтожной. Она проснулась через час, позевала, забавно потерла глаза. Ваитенко, Ваитенко. Если я не ошибаюсь, в Приморском районном отделе, которым руководил покойный Булавин, есть сотрудник с такой фамилией. Но учти, я могу ошибаться. Твоя очередь спать, Алексей. Не волнуйся, я справлюсь с работой наблюдателя.